Глава пятая. Автомобиль непосредством и боевая песня викингов. «Это не даёт никаких привилегий, но вы можете оплатить скоростную трассу». Вежливо пояснил молодой человек в рубашке и брюках, заметив, что Том с интересом разглядывает красивый номерной знак на автомобиле, в который он, как показалось Эрни, влюбился с первого взгляда. Темно-красный новый блестящий двухдверный Мерседес с откидным верхом действительно выглядел очень привлекательно. Однако Эрни не считал, что взятая на прокат на время отпуска машина стоит того, чтобы потратить на нее почти все свободные деньги. Я хочу арендовать этот автомобиль на неделю. И да, я собираюсь оплатить скоростную трассу. Том осторожно и нежно провел подушечкой пальца по контуру лобового стекла Мерседеса. Эрни невольно присвистнул. Молодой человек в рубашке и брюках не обратил на его реакцию ни малейшего внимания. Он увлекал Тома к стойке для заполнения документов. Пока Том заполнял договор аренды и оплачивал услуги, Эрни и Нина разместились на заднем сиденье Мерседеса. Оно оказалось на редкость удобным и упругим. Они даже несколько раз подпрыгнули на нем, как на батуте, пока в их сторону никто не смотрел. «Пристегнитесь, ребята! Поедем быстро!» Глаза Тома горели, он определенно не только предвкушал, но и замышлял что-то но эрни волновала не это на пальце тома чуть выше старинного кольца с натуральным камнем которое он обычно носил красовался массивный золотой перстень с рубинами и топазами а на шее появилась внушительная цепь с массивным медальоном молодой человек в рубашке и брюках заметив медальон вежливо поклонился пожелав приятной поездке хорошо что эти Статусное украшение не успела заметить Нина. У нее все никак не получалось пристегнуть ремень безопасности. Он то и дело проскальзывал между подушками кожаного сиденья «Давай-ка я с этим разберусь, а ты держи мятный леденец, а то тебя укачает». «Спасибо, а это? Это еще откуда?» Нина в изумлении уставилась на собственное запястье, на котором красовался серебряный браслет, украшенный бирюзой. «А, это... это наш Томом тебе подарок в честь этого... того... В честь чего? В честь твоего первого самолета, то есть перелета... да, перелета! Ты так мужественно все перенесла, даже бумажный пакет не пригодился!» Нина поморщилась и отстранилась, нахмурившись. «Ну, я хотел сказать, что ты молодец, мы тобой гордимся». Том говорит, что когда Дана в первый раз летала самолетом, ее стошнило четыре раза подряд. А еще она вцепилась в стюардессу и просила ее высадить на парашюте, потому что она больше не может и отказывается тут находиться. Нина от души рассмеялась и поднесла запястье глазам. «Вообще-то он красивый. Спасибо. Мне очень нравится бирюза. Она тебе очень идёт». Нина слабо пнула ногой лодыжку Эрни, но улыбнулась. Том тем временем уже выехал на трассу и ускорился настолько, что встречный ветер развивал его длинные волосы так, что они едва не касались лица Эрни. Воздух был очень тёплым и нежным. Он пах цветами, выгоревшей под лучами жаркого солнца травой, диким и спелым виноградом, далёким морем, землёй, которую возделывали трудолюбивые руки фермера, и землёй, которая жила своей собственной, первозданной жизнью. В общем, это был запах самой Испании, который Эрни хорошо знал и давно любил. Солнце медленно клонилось к закату. Эрни казалось, что он ощущает запах асфальта, едва не расплавившегося от дневного зноя. Уставшая Нина задремала, уронив голову на плечо Эрни. Лицо Тома, отражавшееся в зеркале, напоминало собой лицо кота, собравшегося поохотиться на воробушка. Эрни тихо засмеялся, стараясь не разбудить Нину. Том неожиданно получил по наследству И еще одно необычное украшение, которое, видимо, сам не замечал. Эрни осторожно тронул его за плечо и тихонько спросил. «Том, как голова?» «Немножко тяжелая, знаешь, и как будто гудит. Спасибо, что спросил. А как ты догадался? Я что, плохо выгляжу?» Эрни снова еле сдержал приступ смеха. «Напротив. Ты просто неотразим. Посмотри-ка в зеркало». «Ух ты, вот эта красота! Но в зеркале я, слава богу, пока что отражаюсь, в отличие от нашей недавней знакомой». Том, наконец, заметил каску викинга, выкованную из золота, украшавшую его голову. «Может, э, притормозишь и снимешь это?» — ненавязчиво предложил Эрни. — У нас нет времени на остановки. Я пообещал далее, что мы все вместе выпьем чая перед сном. — Ну, как знаешь. — Вы хорошо пристегнулись? — Ты что, собираешься еще ускориться? — настороженно спросил Эрни. На спидометре Мерседеса показатель скорости достиг 200 км в час. Тебя и так оштрафуют, если засекут. Это вряд ли. Ближайший пост дорожной полиции почти в 50 километрах отсюда. Я проверил. Том повертел в свободной руке телефон. Почему ты думаешь, я выбрал именно эту трассу? По ней действительно можно погонять от души. Все же, я думаю, больше ускоряться не стоит. Хотя бы из соображений... Но Том не слушал Эрни, он что-то бормотал себе под нос к ужасу Эрни на древневалийском, описывая указательным пальцем в воздухе какую-то затейливую спираль. К облегчению Эрни того, что он ожидал, не случилось. Наверное, у Тома что-то не вышло. Ровным счетом ничего магического не произошло. Однако томни выглядел расстроенным. Напротив, он довольно улыбался, глядя куда-то вдаль, как бы из-под лобья. Эрни понял, что ошибся. Соорудить магический портал у Тома получилось просто в некотором отдалении от автомобиля. Теперь стало ясно, что задумал Том. Он собирался буквально влететь в портал на бешеной скорости. Эрни зажмурился, сделал глубокий вдох и задержал дыхание покрепче сжав плечо спящей подруге Двигатель автомобиля рычал, выжимая предельную скорость. Неожиданно двигатель заглох, а машина вместе с пассажирами оказалась в невесомости. Эрни парил в паре сантиметров от кресла, удерживаемый ремнем безопасности. Сладковатый темно-синий с переливами воздух был легким и приятным, хотя пах, как густой туман, в котором раскурили благовония. Нина заливисто засмеялась во сне, произнеся какую-то странную фразу на испанском. Том откинулся назад в кресле, уперев ноги в пол под педалями, как будто пытался раскачаться. «Ну-ка, помоги мне немного». Эрни тоже откинулся назад и напрягся. Мерседес тронулся и поплыв вперед сквозь туман. Том вдруг запел старинную песню, которую Эрни тоже хорошо знал. «О, oh, I see your father!» Том обернулся и подмигнул. «О, oh, I see, and mother and sisters with brothers!» Тихонько подхватил Эрни. «О, oh, I see how my ancestors awake every single...» They call me. And my name is to take place next to them In the halls of Valhalla Wherever the brave forever Синхронно окончили Том и Эрни. В этот момент машина резко рванулась вперед, и Эрни как будто втолкнули в тугой резиновый шланг, сквозь который с трудом протискивались его голова и плечи. Через мгновение звуки обычного мира и рев двигателя, работающего на пределе, вернулись. Машина приземлилась на асфальт, как самолет, и пронеслась мимо поста дорожной полиции. Эрни краем глаза успел заметить, как ее сотрудник сначала в немом изумлении выронил жезл, а потом и вовсе упал без чувств. Том теперь хохотал от души, уже не боясь разбудить Нину, которая до сих пор мирно спала с лицом довольного ребенка. Он, наконец, снял каску и спрятал ее под пустовавшим сиденьем, укутав реликвию старую ветровку, которая до этого валялась без дела. «Зачем ты нарываешься?» Сквозь слезы, проступившие от смеха, спросил Эрни. Он все-таки немного переживал. Просто решил немного развлечь этих ребят. Работенка у них скучноватая. Этому бедолаге теперь хоть будет, что рассказать товарищу за стаканчиком виноградного сока местного производства. Все еще довязь от смеха, ответил Том. Да и в такой близости от магического портала их примитивные радары не рабо... Голос Тома утонул в воплях полицейской сирены.